Глава 31. Джун стояла перед высоким величественным каменным зданием и смотрела в небо. Серые тучи недвусмысленно предвещали дождь, а зонтика с собой не оказалось. Девушка огляделась. Вокруг не было ни души. Значит, придется сделать все самой. Часы показывали без пяти два. Подавив волнение, она вошла внутрь. Джун уже бывала в этом зале восемь лет назад, но помнила все, будто это происходило вчера. Деревянные панели на стенах, запах восковой полироли, гробовая тишина. В прошлый раз все сидения были заняты, люди толпились вдоль стен, а сегодня никого. Мамин гроб утопал в цветах, а на последнем ложе — В Сидни не имелось никаких украшений, ни цветов, ни фотографий, ни единого напоминания о том, кто лежит внутри. Затаив дыхание, Джун двинулась по центральному проходу и вдруг заметила в переднем ряду неподвижную маленькую фигурку. Приблизившись, она увидела седоволосую женщину, сидевшую с гордо выпрямленной спиной. «Прошу прощения». Ее голос эхом разнесся по пустому залу. Женщина обернулась к ней. Ей было сильно за восемьдесят. Костюм из темно-синей шерсти давно вышел из моды. Блузка застегнута на все пуговицы. Сморщенные руки сложены на коленях. Я, Джун Джонс. Мы с Сидни дружили. Соболезную вашей утрате. Пожилая дама смерила Джун взглядом выцветших серых глаз, молча отвернулась и уставилась прямо перед собой. Девушка села на противоположной стороне прохода. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем часов, неумолимо отчитывающих секунды. Джун попыталась подстроить дыхание под их ритм, борясь с желанием вскочить и убежать. «Привет!» Она вздрогнула. В проходе стоял Алекс в костюме с черным галстуком. «Ты пришел? «Ну, конечно». Он опустился рядом. Через боковую дверь появился мужчина и приблизился к сестре Сидни. В руках у него был лист бумаги. «Все собрались?» — спросил он. Пожилая дама кивнула. Он подошел к кафедре, расположенной рядом с гробом. «Дамы и господа». Голос его звучал чересчур громко в пустом зале. «Меня зовут Гай Уилсон. Я проведу церемонию прощания с Сидни Фелпсом. Прежде чем начать, хочу прояснить несколько организационных вопросов. Во-первых, прошу выключить мобильные телефоны и хранить молчание». Во-вторых, сзади раздался шум. «Простите, мы опоздали! Чертова пробка!» Джуна обернулась. Миссис Би грузно протопала по проходу и уселась рядом с Алексом. «Я решила, пусть старик и не узнает, что я тут. Всё равно надо попрощаться». «Мы заказали микроавтобус от библиотеки», — сообщила Вера, устраиваясь сзади. «А поминки будут?» Гай Уилсон откашлялся. Ну, если все собрались, давайте приступим. Он сообщил, что сестра Сидни попросила проводить церемонию без музыки. Перечислил краткие сведения о покойном. Дата и место рождения, как зовут родителей и сестру. Упомянул, что Сидни много лет работал бухгалтером и умер от аневризмы мозга. Ни словом не обмолвился ни о Китти, ни о Марке, ни о библиотеке. Джун не узнавала человека, о котором он говорил. «Так у нас не полагается, но раз церемония получилась краткой, может быть, кто-то хочет сказать несколько слов об усопшем?» Уилсон взглянул на сестру Сидни, которая все это время сидела, не шелохнувшись. Та отрицательно качнула головой. «Кто-нибудь другой?» Джун отчаянно хотелось поведать во всеуслышание, каким замечательным человеком и добрым другом был Сидни поблагодарить его за все, что он сделал не только для библиотеки, но и лично для нее. Чувствуя на себе взгляд Алекса, она оглянулась на сестру Сидни, та по-прежнему смотрела перед собой, прямая как палка. «Как ты себя чувствуешь?» — шепнул Алекс. «Ты вся дрожишь». Джун взглянула на свои руки. Они, как и все ее тело, тряслись, даже зубы стучали. Она закрыла глаза и приказала себе успокоиться. «Ладно, я скажу». К кафедре вышла миссис Брэнсфорд. «Как ваше имя?» спросил Уилсон. «Дженнифер Брэнсфорд». «Прошу». Миссис Брэнсфорд сделала глубокий вдох. «Я не умею произносить речи и терпеть не могу похороны, так что буду говорить кратко. Сидни заслуживает большего, чем этот жалкий фарс». Она укоризненно взглянула на сестру Сидни. Джун не видела ее лица, но заметила, что плечи у той напряглись. Я знала его больше 15 лет, но, если честно, не обращала на него внимания. Слишком уж мещанский вид у него был в этом твидовом костюме. Да и читал он отвратительную консервативную газетенку. Однако, как выяснилось, не стоит судить книгу по обложке. За прошедшие несколько месяцев неприметный Сидни Фелпс показал себя настоящим львом. Он горой стоял за то, во что верил, и даже готов был подвергнуться аресту за свои убеждения. Истинный товарищ, он до последнего вздоха сражался за то, что считал по-настоящему важным. Не ради себя, а ради всех нас. Голос миссис Би задрожал. Она откашлялась и продолжила. «Своей жизнью Сидни преподал нам урок». «Никогда не поздно выпрямиться во весь рост и во всеуслышание заявить о несправедливости. Если бы каждый из нас имел хотя бы талику человечности и храбрости, какими обладал Сидни, наш мир стал бы гораздо лучше». Она замолчала. Джун едва сдержалась, чтобы не разразиться аплодисментами. Раздался громкий скрип. Сестра Сидни встала, опираясь на палку. Алекс поспешил ей на помощь, но там молча отмахнулась от него. Все наблюдали, как она черепашьим шагом шествует по центральному проходу, ни на кого не глядя. Грохот захлопнувшейся двери был подобен пушечному выстрелу. Глава 32 Дождавшись, когда все разойдутся, Джун приблизилась к гробу, коснулась его, ощутила под пальцами шершавую древесину. «Прощайте, Сидни», — прошептала она. «Простите, что не сказала речь. Вы были моим лучшим другом». Она вынула из сумки библиотечный экземпляр дома на пуховой опушке, посмотрела на потертый корешок, пожелтевшую от времени пластиковую защитную обложку и положила книгу на крышку гроба вместо цветов. Остальные ждали ее в микроавтобусе. Моросил дождь. «Сестра заколотила гроб», — проговорила миссис Би. «Вот ведь старая летучая мышь!» «Надеюсь, мои похороны будут подлиннее», — заметила Вера. «Нужно всем пойти в плуг и выпить в память о Сидне», — предложил Алекс. Джун молча смотрела сквозь залитое дождем стекло. Микроавтобус развернулся и направился в сторону Челкота. Вот и все. Она попрощалась с Сидни. И теперь ей остается только беспомощно ждать решения совета. Или? Стойте. Что случилось? Спросил Алекс. Все тревожно повернулись к Джун. Если поспешим, то успеем на заседание, прежде чем начнется голосование. Заседание началось полчаса назад. Нас не пустят? Может и нет. «Но попробовать стоит!» «Пристегнитесь!» — крикнул Алекс. Водитель ударил по тормозам и резко развернулся. Пассажиры повеселели. «Дави на газ!» — приказала миссис Би. Наконец они припарковались у здания совета. «Бегите вперед, я догоню!» — проговорила Вера. Часы показывали без десяти три. Они вышли из микроавтобуса и побежали под дождем ко входу. «Где проходит заседание?» Спросила Джуну женщины на стойке администратора. «В главном зале. Оно уже идет. Перед дверью дежурил молодой охранник. «Прошу прощения. Заседание началось час назад. Вы опоздали». «Пожалуйста, впустите нас. Нам очень нужно быть там», — попросила его Шанталь. «Боюсь, это против правил». «Ну, пожалуйста, сэр», — самым невинным тоном произнес Джексон. Миссис Би вышла вперед и прочла имя на бейджа охранника. «А теперь слушай сюда, Сэм Такер. Я напишу жалобу, что ты нарушаешь мои гражданские права». «Я просто выполняю свои обязанности». Молодой человек попятился. «Пожалуйста, отойдите от двери и не мешайте проведению заседания». Все развернулись и отошли подальше. «Ну, мы хотя бы попытались», — проговорил Алекс. «Мы были так близко», — покачала головой миссис Би. «Погодите!» Джун подошла к охраннику. «Вас зовут Сэм Такер?» Тот кивнул. «Вы случайно не родственник Джима Такера?» «Это мой дедушка», — смущенно подтвердил Сэм. «Кто такой Джим Такер?» — спросила миссис Би. «В детстве дедушка водил вас в библиотеку?» «Ну да, а что?» «Может, я задам странный вопрос, но когда он начал читать вам сказки?» Сэм вытаращил глаза. «Когда мне было девять». А в чем дело? Меня зовут Джун. Я помощник библиотекаря в Челкотской библиотеке. Это я научила вашего дедушку читать. Молодой человек просиял. Так вы и есть Джун Джонс? Он рассмеялся. Вы легендарная личность. Дедушка часто о вас рассказывал. Он говорил, вы замечательная. Джун улыбнулась. Ваш дедушка много трудился, чтобы научиться читать. Ради вас и вашей сестры. Мама не поверит, когда я скажу, что вас встретил. Вы по-прежнему работаете в библиотеке? Да, но библиотека под угрозой. Прямо сейчас совет решает вопрос о ее закрытии. Ее нельзя закрывать. Именно поэтому нам нужно попасть внутрь. Мы хотим их остановить. Если я вас впущу, то потеряю работу. Может, существует другой способ пробраться? Сэм задумался. В зале наверху есть галерея. «Сейчас она закрыта на ремонт, поэтому там никого нет». Джун широко улыбнулась. «Вы наш герой. Дедушка гордился бы вами». Юноша покраснел. «Идите вон туда, вверх по ступенькам. Вам нужна дверь с табличкой «Входа нет». «Выход на галерею? Красная дверь справа». Добравшись до двери со знаком «Входа нет», Алекс остановился. «Мы не можем идти все сразу, иначе привлечем внимание». Последовало оживленное обсуждение. Наконец решили, что пойдут Джун и миссис Брэнсфорд. Они прошли по коридору, пока не оказались перед красной дверью. «Готово?» — шепнула миссис Би. Джун кивнула, толкнула дверь, и они пробрались на галерею. Снизу доносились голоса. «Мы можем спорить хоть целый день, но цифры говорят сами за себя!» — послышался громкий гнусавый мужской голос. «За пять лет посещаемость библиотеки снизилась на 15%, количество взятых книг на 21%, если не учитывать недавнего кратковременного подъема. Мое мнение, библиотеку следует закрывать». Джун перехватила взгляд миссис Би. «Неужели они говорят о Челкотской библиотеке?» «Но цифры посещаемости и книговыдачи снизились во всех библиотеках графства, даже в крупных». — раздался женский голос. — В данном случае расходы на содержание относительно невелики. К тому же местное население активно поддерживает библиотеку. Джун на четвереньках подползла к краю галереи, но ничего не смогла разглядеть. — Есть и другие факты, заслуживающие рассмотрения, — возразил первый мужчина. Судя по заключению консультантов, в ближайшие два года потребуются значительные расходы на ремонт». «Ну, кое-какой ремонт там уже произведен», — сказал кто-то. Послышался тихий, понимающий смех. «Они говорят о нас», — шепнула миссис Би. «Вместо того, чтобы сохранить библиотеку и платить за ремонт, предлагаю закрыть ее и найти здание лучшее применение. В эти трудные времена она может стать ценным активом». «Проклятые каппа кофе!» — пробормотала миссис Би. Джун, предостерегая щеткнула ее в бок. «Спасибо, советник Пайк. Кто-нибудь желает что-то добавить, прежде чем мы проголосуем?» Раздался властный женский голос. «Да, советник Данелли». «Черт, Ричард Данелли!» «Благодарю, госпожа председатель. Я хотел бы напомнить о недавних событиях, которые, как вам известно привлекли к библиотеке внимание местных и центральных СМИ. Джун побледнела. Миссис Би схватила ее за руку. «Разумеется, мы все ценим энтузиазм, с которым жители Челкота выступили за сохранение библиотеки. Однако не можем закрывать глаза на то, что протестующие совершили противоправные действия, захватив здание и причинив библиотеке материальный ущерб». «У меня создалось впечатление, что никакого ущерба не было», — прервала его председатель. «Или я ошибаюсь?» «Нет, вы правы, но в интерьер библиотеки были внесены значительные изменения», — промямлил Ричард. «Подлый лгун, так и убила бы», — пробормотала миссис Би. «Если мы проголосуем за сохранение библиотеки, получится, будто совет можно шантажировать путем организации протестов, подобных Челкотским». Боюсь, такой прецедент станет негативным примером для других групп населения. «Вы хотите сказать, мы должны закрыть Челкотскую библиотеку в качестве наказания за то, что местные жители протестовали против ее закрытия?» — раздался женский голос. Джун не знала, кто говорит, но ей захотелось обнять эту женщину. «Разумеется, нет, Элис», — ответил Ричард но я считаю, мы должны предвидеть возможные последствия. «Спасибо, советник Данелли», — остановила его председатель. «Теперь, если все высказались, предлагаю голосовать по Челкоту». У Джун зашумело в ушах. Настал момент истины. Совет примет решение о судьбе маминой библиотеки. Библиотеки Сидни — «Ее библиотеки!» «Подождите!» Джун встала и оглядела зал. Десятки лиц обратились к ней. У нее закружилась голова. «Я хочу сказать!» «Как вы сюда попали?» осведомился краснолицый мужчина. «Посторонним слово не предоставляется», объявила председатель. «Прошу вас, меня зовут Джун Джонс». «Я помощник библиотекаря из Челкотской библиотеки». «Немедленно вызовите охрану!» — распорядилась председатель. Несколько человек направились к двери. Джун едва не потеряла сознание. «Что я делаю?» Она подняла взгляд к куполообразному потолку и закрыла глаза. Ей вспомнились слова миссис Брэнсфорд. «Мне не страшно, ведь я сражаюсь за правду. И Сидни» храбро улыбающийся в окружении полицейских. Она открыла глаза и взглянула на членов совета. «Сегодня я присутствовала на похоронах моего друга Сидни Фелпса. Если вы бывали в Челкотской библиотеке, то наверняка его видели. Он приходил туда каждый день, читал газету в своем любимом кресле и был тихим, вежливым и скромным человеком». Ричард Данелли злобно выпучил на нее глаза. Джун сглотнула и продолжила. Когда объявили о закрытии библиотеки, Сидни начал кампанию по ее спасению. Он являлся на каждое собрание, вызвался на должность казначея, а потом в один прекрасный день решил захватить здание. «Настоящий боец!» — выкрикнула миссис Би из-за спины Джун. Мне выпала честь дружить с ним, поэтому я узнала, почему библиотека так важна для него. Несмотря на опрятный вид и хорошие манеры, у Сидни было трудное прошлое. В отдалении послышались громкие голоса. Наверное, Сэм уже на подходе. Сидни совершил поступки, о которых впоследствии сожалел, и потерял людей, которых любил. Но он сказал мне, как бы плохо ни шли его дела, какие бы ошибки он ни совершал, ему всегда было куда пойти. Туда, где его не осудят где с ним будут обращаться уважительно. Он считал библиотеку спасательным кругом, поддерживающим его на плаву. «Где охрана, черт побери!» — воскликнул Данелли. Сидни помог мне понять одну очень важную вещь. Библиотеки — не только помещение, где хранятся книги. Там восьмилетний мальчик увидит все чудеса мира. Одинокая восьмидесятилетняя женщина сможет пообщаться. «Старшеклассница найдет тихий уголок, чтобы спокойно приготовить уроки. А беженка обретет новых друзей. Библиотека — это место, где все люди, богатые и бедные, местные и приезжие, могут чувствовать себя в безопасности и получить информацию, которая придаст им сил». За спиной Джун открылась дверь. Послышались шаги. «Передвижная библиотека может предоставить книги, но ей не стать центром притяжения. Пожалуйста, когда будете голосовать о судьбе шести библиотек, подумайте о людях вроде Сидни. Может, сейчас вы этого не понимаете, но без библиотек пострадает каждый житель нашей страны». Воцарилась мертвая тишина. Джун почувствовала на плече тяжелую руку. Рядом стоял Сэм. Позади него двое запыхавшихся мужчин. «Прошу прощения, вам нужно уйти», — произнес юноша. Джун взглянула вниз. Члены совета по-прежнему не сводили с нее глаз. Темноволосая женщина незаметно показала ей большой палец. Сэм потянул Джун за руку, и девушка покорно побрела за ним. Глава 33 «Трижды ура! За Сидни!» Активисты не сидели в плуге и налегали на щедрое угощение от Терри, хозяина заведения. «Речь была потрясающая», заявила Вера, обращаясь к Джун. В одной руке она держала бокал с Шерри, в другой — сосиску в тесте. «Жаль, я не видела рожу Данелли. Он подипозеленел от злости». «Вряд ли мне удалось их переубедить», «Но я рада, что высказалась», — ответила Джун. «Я столько времени боялась слова молвить». «Ты молодец!» — миссис Би одобрительно хлопнула ее по спине. «Вера тоже молодец», — добавил Алекс. Пожилая дама просияла. «Я заявила, мне 80 лет, я вешу 18 стоунов, примерно 114 килограммов, и без боя не сдамся. И знаете что?» «Этот мальчишка-охранник, Сэм, подмигнул мне и заявил чинушам, что не станет драться с пенсионеркой». «Оно и к лучшему», — хмыкнула Джун. «Жаль, Сидни с нами не было», — вздохнула Шанталь, и все притихли. «Джун произнесла такую зажигательную речь, что дух его точно присутствовал среди нас», — ответил Алекс. «Теперь они не смогут проголосовать за закрытие библиотеки», — заметила Вера. «Скоро мы все узнаем», — вздохнула Джун. «А пока давайте почтим память Сидни. Помните, как он решал кроссворд карандашом и потом стирал, чтобы Марджери его не отругала?» Все рассмеялись. «Он рекомендовал мне интересные книги», — произнес Джексон. «А мне помогал с домашними заданиями», — сказала Шанталь. «Часами объяснял про русскую революцию». «Ага, и понятия не имел, как работает компьютер», — хмыкнула миссис Би. «Бедняжка Джун, он не меньше ста раз просил тебя помочь ему залогиниться!» Джун улыбнулась и тут же вспомнила про неотправленные письма. «А помните интервью, которое он дал во время захвата? Дескать, ему нужен библиотечный компьютер, чтобы заниматься серфингом!» — улыбнулся Алекс. Кто-то достал мобильный телефон и вскоре всех ихотали, пересматривая видео. Оно набрало более двухсот тысяч просмотров. Заметила Шанталь. «Оказывается, Сидни — интернет-звезда, а мы и не знали». Бокалы вновь наполнились. Все продолжали делиться воспоминаниями о Сидни. Немного погодя, Джун покинула дружную компанию и уселась за столиком на улице. Дождь кончился. Сквозь сентябрьские тучи пробивались слабые лучи солнца. После сегодняшних событий она чувствовала себя как выжатый лимон. Почему нет известия о судьбе библиотеки? С того момента, как смущенный Сэм выпроводил их из здания совета, прошло почти два часа. Вряд ли заседание до сих пор продолжается. «Можно присоединиться?» — поинтересовался Алекс. «Конечно». Джун подвинулась, и он опустился на сырую скамейку. «Здорово, что ты толкнула речь. Я чуть сквозь землю не провалилась. Все на меня глазели». Тем не менее, ты справилась. Вышла и сделала то, чего боялась больше всего на свете. Оба помолчали. «Джун, я должен тебе кое-что сказать», — серьезно произнес Алекс. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто мне никак не удавалось выбрать подходящий момент». «Ты о чем? Я уже давно хотел с тобой поговорить и собираюсь сделать это прямо сейчас». Сердце у Джона оборвалось не одно, так другое. Пожалуйста, не нужно ничего объяснять. Я все понимаю. Нет, не понимаешь. Еще как понимаю. Я знаю про Элли. Он удивленно вскинул на нее глаза: Элли? И давно? Уже несколько месяцев. Кто тебе сказал Сидни? Сидни? Откуда он мог знать про девушку Алекса? «Нет, я случайно увидела в твоем телефоне сообщение от нее. Я знаю, вы были вместе, когда я звонила тебе в Лондон. Почему ты просто не скажешь, что у тебя есть девушка?» «Погоди! Элли? Моя?» «Она знает, что я пыталась тебя поцеловать?» «Через силу спросила Джун. Мне ужасно жаль. Алекс, я была не в себе. Я напилась и совершила огромную ошибку». «Ошибку? Конечно!» «Я не думаю о тебе в таком ключе. То есть ты мой друг, но я в тебя не влюблена». Джун хохотнула, но получилось чересчур наигранно. Она ожидала увидеть на лице Алекса облегчение, но тот угрюмо уставился в кружку с пивом. «Я хотел сказать, что возвращаюсь в Лондон», — наконец произнес он, не поднимая глаз. Джун показалось, будто ее ударили в живот. «О, что ж, здорово». Проговорила она, стараясь держаться невозмутимо. Папе уже лучше, ему больше не требуется помощь в закусочной. Понятно. Я выхожу на работу в понедельник, поэтому завтра уезжаю. Прости, что говорю только сейчас. Я пытался сообщить раньше, но в тот раз ты сменила тему. Рада за тебя, Алекс. Наверное, ты ждешь, не дождешься, когда сможешь вернуться к своей настоящей жизни. Не в силах посмотреть на него, Джун перевела взгляд на библиотеку. Она понимала, что Алекс рано или поздно уедет, но не ожидала, что это известие окажется столь болезненным. Девушка закрыла глаза, стараясь не расплакаться. А когда снова их открыла, то увидела свою начальницу, пробегающую мимо библиотеки. «Погоди, разве это не Марджери?» «Да, точно, Марджери! Она идет в пап! Джун поспешила внутрь, оставив Алекса сидеть за столиком. Тут же в пап вошла заведующая библиотекой. Все замолчали. Какие новости? Марджери согнулась, переводя дух. Ради бога, выкладывай скорее! рявкнула миссис Би. Заседание только что закончилось. Они приняли решение. Ну и, все шесть библиотек, включая Челкот. «Будут закрыты!» «Что?» — пролепетала Джун. «Их закроют в течение двух месяцев. Раз в две недели к нам будет приезжать передвижная библиотека». «Мы проиграли!» — Вера грузно опустилась на стул. После того, как Джун увели, поднялся страшный шум. Нашу библиотеку обсуждали еще полтора часа, но все равно постановили закрыть. 25 голосов «за», 24 «против». «О, Боже!» — произнесла Шанталь. «Это не все. Решено, что Совет вступит в переговоры с частными покупателями по поводу здания с целью продать его и закрыть дефицит бюджета. Похоже, кап по кофе добьется своего». «Мы пропали», — сказала Джун. Все ошарашенно смотрели друг на друга. Джексон сел на пол и закрыл лицо руками. По щекам Шанталь струились слезы. «Хорошо, что Сидни до этого не дожил», — тихо проговорила миссис Би. Глава 34. На парковке перед библиотекой стоял фургон с логотипом местного совета. К нему прислонились двое мужчин в комбинезонах. На ноябрьском холоде с их губ срывались облачка пара. Джун вошла в библиотеку. Это возмутительно. «Я ведь еще вчера сказала. Без них мы не справимся!» — кричала в телефонную трубку Марджери. «Мне плевать, что они нужны в Нью-Коуле. Наша библиотека еще работает!» Заведующая с силой повесила трубку. «Что на сей раз?» — поинтересовалась Джун. «Вращающиеся стойки для книг!» Можешь себе представить, у нас их забирают. Я пообещала этим двум клоунам, что применю силу, если они притронутся к моей библиотеке. И да поможет мне Бог. Эти люди просто выполняют свою работу. Мы открыты до завтра, до пяти часов вечера. Как управлять библиотекой без половины оборудования? Джун прошла в служебное помещение и повесила пальто на крючок. Так происходило всю неделю. В понедельник забрали диван из детского зала, во вторник — несколько стеллажей, в среду — тележку для книг. Джун и Марджери наблюдали в окно, как мужчины пытались погрузить ее в фургон, но у тележки были другие намерения. Она все время норовила укатиться к военному мемориалу, и рабочим оставалось только ругаться. Впервые за несколько недель Джун искренне смеялась. Она заварила две кружки чая и протянула одну Марджери. «Вы помните? Я сегодня работаю только до обеда». «Да-да, помню», — отозвалась заведующая, не сводя сурового взгляда с фургона. Джун включила компьютер. Конечно, неприятно бросать начальницу среди хаоса, но у нее не было выбора. Сегодня, впервые в жизни, ей предстояло пройти собеседование на должность помощника библиотекаря в Кенте, Она готовилась целую неделю. Это помогало отвлечься от грустных мыслей. 10 утра, пора открываться», — возвестила Марджери. Джун отперла входную дверь. Снаружи уже ждал Джексон, кутаясь в теплый шарф. После смерти Сидни мальчик каждое утро приходил первым. «Здравствуйте!» «Привет, Джексон!» «Прохладно сегодня, правда?» Джексон спустил с плеча увесистый рюкзак, достал оттуда книги и аккуратно выложил на стойку. «Возвращаю». «Спасибо. Тебе понравилось над пропастью воржи? Что думаешь о Холдене Колфилде?» «Хорошая книга», — ответил Джексон. Он достал что-то из кармана. «Вот, тоже хочу вернуть». Это оказалась потрёпанная библиотечная карточка. От частого использования на ней даже буквы стерлись. «Не нужно ее возвращать. Она пригодится для передвижной библиотеки», — запротестовала Джун. «Спасибо. Я вряд ли буду ей пользоваться». «Это еще почему? Она будет приезжать раз в две недели, и ты точно так же сможешь брать в ней книги». «Не уверен, что хочу пользоваться библиотечным автобусом», — пожал плечами мальчик. «Это ведь не то же самое». «Да, но все таки «Мне пора, Джун. Сегодня мы едем навестить мою двоюродную бабушку Полин. У нее остеопороз». «Вы знали, что из-за него кости становятся хрупкими и легко ломаются?» «Нет, не знала». «Я прочел об этом здесь, в энциклопедии». Мальчик развернулся и направился к выходу. Джун смотрела ему вслед, прикусив губу. Она пообещала себе не плакать. Утро прошло незаметно. Как только стало известно, что библиотека закрывается, все жители деревни пожелали ей воспользоваться. Джун сбилась с ног, помогая читателям. В полдень она расставляла книги на полках, когда кто-то зычно позвал ее по имени. К ней направлялись миссис Бренсфорд и Шанталь. Вот ты где. Здравствуйте, Джун встревожилась, заметив их возбужденный вид. Когда ты заканчиваешь? Спросила миссис Би. В полпервого, а что? Шанталь взглянула на часы. У нас всего полчаса, надо торопиться. Я вас не понимаю. В чем ты идешь на собеседование? осведомилась миссис Би. «Ну, вот в этом». Джун указала на свои рабочие брюки и белую блузку. «Что я вам говорила?» Воскликнула Шанталь, закатив глаза. «Нельзя идти на собеседование в таком виде. Я тебя слегка приукрашу, а миссис Би проведет экспресс-подготовку». «Правда?» Джуна не догадывалась, что им известно о собеседовании. «Правда, правда», — ответила миссис Би. «Идем, у нас полно работы». Они припроводили ее в туалет, и следующие 20 минут Джун подвергалась разнообразным мучениям. Шанталь с помощью множества инструментов колдовала над ее лицом и прической, а миссис Би бомбардировала каверзными вопросами. Когда они закончили, девушка чувствовала себя как выжатый лимон, а ведь собеседование еще не началось. «Ну что ж, неплохо», — вынесла вердикт Шанталь. «Должна признать, мы славно потрудились» удовлетворенно улыбнулась миссис Би. «Но-ка, взгляни на себя в зеркало!» Джуна обернулась и ахнула. Ее обычный практичный наряд сменился на яркое платье с цветочным рисунком. Шанталь распустила ей волосы и ухитрилась укротить их, так что буйная грива превратилась в чудесные локоны, кокетливо спускающиеся с одного плеча. Мертвенная бледность сменилась нежным румянцем. Глаза блестели. «Вот это да! Я выгляжу... шикарно!» — закончила за нее миссис Би. Джун обернулась к ним, едва сдерживая слезы. «Не плачь, тушь размажется!» — тревожно воскликнула Шанталь. «Большое вам спасибо! Вы сделали из меня другого человека!» «Ты не другой человек, а прежняя Джун, какой мы всегда тебя видели!» — сказала миссис Би. «Наконец-то ты узрела, какая ты на самом деле!» «Миссис Брэнсфорд, да вы сентиментальны!» Засмеялась Джун. «Вовсе я не сентиментальна. Еще чего выдумала. Я просто даю тебе...» Джун взглянула на Шанталь. Та приподняла брови. «Ну, сейчас начнется. Беги скорее на собеседование. Удачи!» Глава тридцать пятая. «Спасибо, что пришли, Джун. Будем на связи». Мужчина пожал ей руку. Джун развернулась и вышла на улицу. На нее нахлынула волна облегчения. По сравнению с допросом, который ей учинила миссис Би, собеседование показалось сущим пустяком. Хотя она и не обладала опытом работы в крупной библиотеке, зато, по крайней мере, не опозорилась. Джун добралась до станции и села в вагон, набитый жителями пригорода. Едва поезд тронулся, она достала из сумки книгу с белокожей девушкой эпохи регенства на обложке. На белом платье с высокой талией Олели брызги крови Вместо рта и подбородка Мёртвый оскал Заглавие гласило «Гордость и предубеждение И зомби» Джун запросила эту книгу еще летом в библиотеке Феверинга Но ее не было В открытом доступе Она почти забыла о ней А вчера стала разбирать книжные завалы И случайно обнаружила один экземпляр Первым ее побуждением было положить книгу на место, но все-таки она взяла ее с собой. Девушка открыла первую страницу и прочла: Всякие зомби, располагающие мозгами, жаждет заполучить еще больше мозгов. Такова общепризнанная истина. Когда она дочитала до места, где зомби сожрали всех слуг на балу у Бингли в Незерфилде, поезд прибыл в Уинтон. Джун пересела в автобус до Челкота и вышла на главной улице, но не стала поворачивать к почтовому отделению, а двинулась по другой дороге. Теперь она ходила домой длинным путем, а вместо китайской еды готовила рис с овощами. Она убеждала себя, что так полезнее для здоровья. Но на самом деле просто старалась избежать острой боли в груди, которую испытывала каждый раз, когда проходила мимо закусочной. Алекс уехал. Сидни умер, библиотека завтра закроется. Как не больно признавать, единственное, что осталось у Джун в Челкоте, дом полный воспоминаний. Девушка ступила на крыльцо, открыла зеленую дверь и вошла внутрь. Алан Беннет, я дома!» Она стащила туфли, повесила пальто на вешалку, прошла в гостиную и включила люстру. Комната выглядела так же, как утром. А точнее, как последние восемь лет. Джун подошла к книжному шкафу, провела пальцем по корешкам, взяла мамину любимую книгу «Войну и мир», перелеснула страницы. В середине лежала закладка, оставшаяся после очередной попытки осилить эту глыбу. Джун вошла на кухню, и тут ее посетила мысль. На столешнице копилась груда старых буклетов и флайеров, В основном реклама доставки из ресторанов. Она порылась в куче бумаги и выудила оттуда скомканный розовый листок. Хотите избавиться от ненужных книг? Дом престарелых «Вишневое дерево» отчаянно нуждается в подержанных книгах. Принимаем литературу любых жанров. Джун хорошо знала это место. Раз в неделю либо она, либо Марджери приносили книги тамошним постояльцам. Дом престарелых располагался в симпатичном эдвардианском здании с большими окнами, выходящими на ухоженный сад. Мама с Линдой шутили, что в старости переедут туда, будут попивать джин и заигрывать с пожилыми джентльменами. Некоторые обитатели вишневого дерева принимали участие в захвате библиотеки. Особенно запомнилась 94-летняя бабушка, распевавшая песни Верлин. Лин. Под раковиной нашлась старая коробка. Джун принесла ее в гостиную, снова взяла войну и мир, вдохнула пыльный запах, постояла несколько секунд, прижимая книгу к щеке, а потом, не глядя, бросила в пустую коробку. Раз начав, Джун работала быстро и методично, как и полагается помощнику-библиотекаря. Коробка вскоре наполнилась, за ней несколько других. Когда тара закончилась, пришлось укладывать книги в стопки прямо на пол, по жанрам. Далее каминная полка. Джун покрутила в руках статуэтку читающей девочки. Когда ей было семь или восемь лет, мама принесла ее домой с ярмарки. «Никому-то она не нужна, бедняжка», — сказала Беверли. «Мне кажется, она немного похожа на тебя, божья коровка. Пусть живет с нами». Джун взяла с журнального столика старую газету, оторвала страницу и завернула фарфоровую девочку. Алан Беннет с любопытством взирал на нее с дивана. Отнесу в благотворительный магазин, пояснила она, кто-нибудь приютит ее у себя. Когда Джун прервалась выпить воды, то, к своему удивлению, обнаружила, что уже полночь. Она трудилась больше четырех часов. В гостиной царил хаос. Всюду громоздились стопки книг для вишневого дерева и свертки из газетной бумаги для благотворительного магазина. В доме никогда не было такого беспорядка. Девушка внезапно почувствовала себя очень голодной и усталой. Она сделала бутерброд с сыром и, жуя, рассеянно оглядела груду писем. Флайер с рекламой нового китайского ресторана. Джун взяла его, мучаясь угрызениями совести. Под ним свежий номер Даннингширского вестника. Ее внимание привлек заголовок. «Каппа кофе вышла из сделки по библиотеке». В дело вмешалась полиция. Ниже стояло имя. Райан Митчел. На фотографии – знакомое прыщавое лицо. Полиция начала расследование коррупционного скандала, разразившегося в местном совете Даннингшира. Как уже освещалось в нашей газете, член Приходского совета Брайан Спенсер обвиняется в получении денежных средств для дачи взятки с целью пролоббировать продажу здания Челкотской библиотеки мультинациональной корпорации Ломбард Инк, владеющий сетью кофеин «Каппа Кофе», в прошлом месяце после предъявления доказательств местный совет Даннингшира инициировал собственное расследование, а теперь, как утверждает информированный источник, к делу подключилась полиция. Как стало известно Даннингширскому вестнику, Ломбард Инк отказалась от приобретения здания Челкотской библиотеки Хотя компания настаивает, что ее решение никак не связано со следствием. «Мы нашли более подходящее помещение в Моуле и собираемся открыть там кофейню кап по кофе», заявила пресс-секретарь компании. Сара Тауэйт, курирующая работу библиотек, подтвердила, что совет ищет нового покупателя, и библиотека все равно будет закрыта. Наше решение закрыть Челкотскую библиотеку основано на результатах анализа проведенного независимой консалтинговой компанией и не связано с переговорами о продаже здания «Каппа Кофе». Как и планировалось, библиотека прекратит работу 16 ноября. Джун отшвырнула газету. За весь вечер она ни разу не вспомнила о библиотеке. Но теперь пришлось вернуться к реальности. Каждую неделю в «Вестнике» появлялись подобные статьи. Но от этого ничего не изменится. Несмотря на все предпринятые усилия, завтра библиотека прекратит свое существование. Зевнув, Джун взяла белый конверт с ее именем и адресом. Внутри лежали два листа бумаги. Первый — короткое письмо, напечатанное на компьютере. «Дорогая мисс Джонс, настоящему уведомляю вас о том, что вы являетесь единственным получателем наследственного имущества — по завещанию покойного Сидни Фелпса. Прилагаю для вашего сведения копию соответствующего раздела завещания. Я проинформирую вас, когда все юридические процедуры будут завершены, и я смогу передать вам наследство. С уважением, Э. Дэвис». Джун перечитала письмо несколько раз, не веря своим глазам. «Что означает наследственное имущество? Кроме трейлера у Сидни больше ничего не было». Если это и есть наследство, спасибо. Очень великодушно с его стороны. Но что ей теперь с ним делать? Глава 36. На следующее утро в половину седьмого Джум натянула пальто, повязала шарф, надела резиновые сапоги и вышла из дома. Она двинулась длинным путем, огибая закусочную, и повернула на главную улицу. Магазины еще не открылись. Если не считать редких машин с невыспавшимися работягами, вокруг не было заметно признаков жизни. Проходя мимо библиотеки, Джун замедлила шаг. Через несколько часов Марджери в последний раз поднимет ставни и отопрет дверь. Вскоре появятся постоянные читатели. Вера и Лейла примутся изучать кулинарные книги. Семьи займут детский зал а миссис Брэнсворт раскритикует очередной роман. Джун направилась к мосту и свернула на тропу, ведущую вдоль реки. Пройдя милю, она сверилась с картой на телефоне, нашла ступеньки, перебралась через забор и очутилась в поле. Его пересекала исхоженная тропа. Возможно, ее протоптал Сидни. На дальнем краю поля за узкой дорожкой высился металлический забор с надписью Александр Пропертис. Джун вгляделась в щель. В такую рань работы еще не начались. В полумраке виднелся строительный вагончик. Рядом несколько экскаваторов. Чуть подальше — фундаменты домов. Девушка прошла вдоль забора, обогнула стройплощадку и углубилась в рощу. Оказавшись на лугу, Джун с облегчением обнаружила, что трейлер по-прежнему на месте. Выглядел он еще более убого, чем раньше. Сбоку его оплетала колючая ежевика, колеса заросли крапивой. Над дверью висела нетронутая паутина, сверкающая в первых лучах солнца. Может, не стоит заглядывать внутрь. Прошлой ночью Джун решила, раз трейлер теперь ее собственность, придется выполнить неприятную обязанность по уборке. Она помедлила у входа. Тело Сидни пролежало здесь почти двое суток. С тех пор прошло два месяца. Одному богу известно, что творится внутри. На мгновение Джун испытала жгучее желание убежать, но все-таки повернула дверную ручку. Ее друг считал этот трейлер своим домом и по какой-то причине решил оставить его ей. Она собралась с духом и вошла. Первое, что потрясло ее до глубины души, Запах. Он оказался намного хуже, чем можно себе представить. От тухлой вони к горлу подкатила тошнота. Занавески были задернуты, внутри царила кромешная тьма. Джун достала телефон и включила фонарик. Задержав дыхание, она шагнула внутрь и увидела в раковине остатки последней трапезы Сидни, превратившиеся в зловонное месиво. Она порылась в рюкзаке, вынула резиновые перчатки и мусорный пакет. Надев перчатки, закрыла глаза, выгребла из раковины тарелку со склизкой массой, положила в пакет, добавила туда же покрытую толстым слоем плесени сковородку и вышвырнула пакет на улицу. Затем Джун раздвинула занавески и открыла два маленьких окошка, чтобы впустить внутрь утреннее солнце и свежий воздух. Теперь ей удалось как следует разглядеть обстановку. Все было примерно так, как она запомнила. Слева узкая кровать, без постельного белья. Рядом на вешалке костюм Сидни, поношенный, но чистый пиджак и аккуратно сложенные брюки. В том, как бережно хранилось сие скромное одеяние, чувствовалась такая забота, что у Джун сдавила горло. Она отвернулась от кровати. На маленьком столике громоздились стопки документов. Буклеты, составленные во время оккупации, протоколы собраний челкотских подлинных книголюбов. Джун принялась просматривать бумаги, теряясь в догадках, что же с ними делать. Как вдруг заметила конверт. Она взяла его и чуть не выронила. На нем было шесть слов. Джун Джонс, старшему помощнику челкотской библиотеки. Не в силах унять дрожь в руках, Джун вышла на улицу и села на верхнюю ступеньку трейлера. В конверте оказался исписанный мелким почерком лист бумаги. Вверху стояла дата — 6 сентября. За день до смерти Сидни. «Моя дорогая Джун, надеюсь, это письмо найдет вас в добром здравии. Полагаю, оно вас несколько шокирует и приношу самые искренние извинения». Однако прошу уделить старику немного времени, ибо я хотел бы поделиться важными известиями, пока еще есть возможность. В начале лета я находился, как выражается нынешняя молодежь, не в лучшей форме. К моей гордости мне удавалось не подавать виду. Тот, кто провел детство в английских пансионах, умеет скрывать свои чувства. Однако, по правде говоря, Груз вины за прошлое сильно подкосил мою волю к жизни. Плюс добавился весьма существенный стресс из-за проклятых застройщиков. Так что, надо признать, меня одолевали тягостные мысли. А потом наши друзья из Совета объявили о предстоящем закрытии библиотеки, и все изменилось. Некоторое время назад я поведал вам, почему так трепетно отношусь к библиотекам. Не только к Челкотской но вообще ко всем. Библиотеки бесчетное количество раз спасали мне жизнь, и, наконец, я понял, что получил шанс отплатить добром за добро и сохранить хотя бы одну. Сейчас, когда я пишу эти строки, я не знаю, каков будет итог нашей битвы, и боюсь, что уже не узнаю. Но что бы ни случилось, я уверен, мы сражались изо всех сил. Однако, дорогая Джун, моя жизнь изменилась не только из-за компании в защиту библиотеки, но и благодаря вам. Вы наверняка покраснеете и по своему обыкновению станете возражать, но дружба, которую вы проявили ко мне, отсутствие осуждения, когда я раскрыл вам свое прошлое, и оптимизм, который вы питали относительно моего будущего, помогли мне отчасти освободиться от груза вины, который я столь долго нес. Я никогда не прощу себя за то, как обращался с женой и сыном. Но вы помогли мне почувствовать радость, даже, смею сказать, надежду, и за это я буду вечно вам благодарен. Но вернусь к текущим событиям. Вчера я посетил своего юриста и подписал завещание. Могу заверить, что оно стало для меня таким же сюрпризом, как и для вас. У меня никогда не было ценного имущества. Если на чистоту, у меня не было никого, кому бы я мог оставить наследство. Что же изменилось, спросите вы? Некоторое время назад я случайно упомянул в разговоре с уважаемым Джорджем Ченом, что проклятые застройщики хотят заполучить землю, на которой стоит мой трейлер. Он предложил мне связаться с его сыном Алексом, который, как вам известно, является опытным юристом. Алекс, в свою очередь, свел меня со своей знакомой Элеонор Дэвис, специалистом по делам о приобретательной давности. «Не стану погружать вас в юридические тонкости, однако из-за того, что я много лет проживал на этой земле, я могу претендовать на право собственности». Нам с мисс Дэвис потребовался год, чтобы победить волокиту, и несколько дней назад я узнал, что являюсь официальным собственником земли, которую считал своим домом. Но, увы, похоже, мне не придется долго наслаждаться плодами победы. В результате моего падения несколько месяцев назад и последовавшего затем визита в отделение скорой помощи и травматологии Уинтонской больницы я получил неприятное известие. У меня в мозгу злокачественная опухоль. Врачи предложили различные тесты и лекарства, но это означает длительное пребывание в больнице и, судя по всему, не принесет долговременного эффекта. Поэтому я решил использовать отпущенное мне время, чтобы бороться за нашу библиотеку. В последние дни головные боли стали сильнее, И теперь я боюсь, что вскоре меня настигнет смертный сон. Именно поэтому я и пишу вам, поскольку в эти последние часы мне приятно осознавать, что я смогу оставить что-то для вас, мой дорогой друг. Я поручил юристу провести переговоры о продаже участка застройщикам. Вряд ли они дадут хорошую цену за клочок бросовой земли, но я надеюсь, что вам удастся выручить немного денег». Поступайте с ними по своему усмотрению. Моя единственная просьба — подумайте о том, чтобы покинуть Челкот и посмотреть мир. Я видел фотографии библиотеки Клементинума в Праге. Это величественное барочное здание, украшенное фресками. Полагаю, Нью-Йоркская публичная библиотека тоже должна вам понравиться. Как бы вы ни решили распорядиться этими средствами, Надеюсь, дорогая Джун, что вы начнете жить собственной жизнью. По словам нашего друга, мистера Милна, ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, чем ты думаешь. Желаю вам всего наилучшего и еще раз благодарю за доброту. Ваш друг Сидни. Джун оторвалась от письма, моргая от солнечного света. Она вспомнила, как несколько месяцев назад Сидни явился в библиотеку с маленьким пластырем на лбу и уверял, что это просто царапина, а потом жаловался на головную боль. Но опухоль в мозгу. Разумеется, он мог согласиться на операцию или пройти химиотерапию, чтобы продлить себе жизнь. Почему он не сказал ей? Ведь они столько беседовали». При мысли о том, что Сидни знала надвигающейся смерти и ни с кем не поделился, Джун пробрала дрожь. Она оглядела лук. На траве поблескивали капельки росы. Здесь было так мирно. Ни машин, ни городского шума. Лишь пение птиц до да шорох ветра. Вскоре это райское место исчезнет. Строители сравняют его с землей. Закатают в бетон. Возведут уродливые здания, уничтожив воспоминания о Сидне. В кармане зажужжал телефон. На экране высветился незнакомый номер. Джун поднесла телефон к уху, по-прежнему глядя на лук. «Алло, это Джун?» — раздался мужской голос. «Да, это я». «Простите, что звоню так рано, я...» «Блин, я пролил кофе на книгу». «Вот черт, подождите секунду!» Джун вспомнила Фила. Низенького задерганного человечка, проводившего вчерашнее собеседование. К его сидеющим волосам прилипла детская наклейка. Во время разговора Джун все думала, сказать ему или не стоит. Прошу прощения, я просто хотел сообщить вам, прежде чем замотаюсь с делами. А, все ясно. Спасибо, вы нам не подходите. Вчера я поговорил с коллегами, и мы сошлись во мнении, что вы прекрасно вольетесь в наш коллектив. Поэтому я рад предложить вам должность помощника-библиотекаря на полную ставку. Сможете через две недели выйти на работу. Правда? Замечательно. Спасибо большое. Вот и хорошо. Отдел персонала пришлет вам контракт по электронной почте. Жду вас на рабочем месте. Джун повесила трубку. Сердце едва не выскакивало из груди. Послышалось рычание моторов. На стройплощадке начали работать экскаваторы. Через две мили отсюда читатели в последний раз придут в библиотеку. Дома ждут коробки с мамиными вещами. Теперь ничто не удерживало Джун в челкоте. Но впервые в жизни эта мысль ее не пугала. Она встала, закрыла дверь трейлера и направилась к роще. По дороге еще раз взглянула на письмо Сидни. В глаза бросилась строчка, которой она раньше не придала особого значения. Алекс, в свою очередь, свел меня со своей знакомой Элеонор Дэвис. Что-то щелкнуло у Джун в мозгу. Она застыла, как вкопанная. Вынула телефон, пролистала контакты в записной книжке и нашла нужный номер. После третьего гудка абонент взял трубку. «Привет, это Джун. Ты занят? Мне необходимо с тобой поговорить».